Глава 24. Заметки об обладании. Люди медленно покидали ресторан. Перед завершением встречи я убрала диктофон и ноутбук. Саюн поставила бокал и сказала. «Я хочу рассказать вам еще кое-что. Вы сможете усилить эффект обладания. Разумеется, слушаю вас. Раз в месяц я проводила занятия с директорами компаний. Они сказали, что им помогло». Я обратилась вслух. Я была готова получать инсайдерскую информацию, секретную технику от богатых людей. «Пишите заметки об обладании», — просто сказала Саюн. «Вы имеете в виду что-то вроде дневника?» «Да, но в детали вдаваться не нужно. Просто набросайте, как вы практиковали обладание, зафиксируйте ваши чувства». Я медленно кивнула, переваривая ее совет. Саюн отпила чай. Подумайте об этом так. Люди плывут по течению и не знают, куда оно их приведет. Но они видят направление, потому что на берегу есть маяки. Ваши заметки станут этими маяками. Когда запишите свои эмоции, вы увидите путь. Она немного помолчала, а потом добавила. Мои данные показывают, что люди получают от двух до пяти шансов сделать настоящий квантовый скачок. К сожалению, только 3% пользуются ими, чтобы разбогатеть. Остальные даже не замечают, что упустили возможность. Они не видят, куда их несет течение. Словосочетание «квантовый скачок» привлекло мое внимание. Саюн говорила, что я могу подняться над своей текущей жизнью. Я подумала, что наша с ней встреча и была квантовым скачком. Я хочу использовать эти возможности. Расскажите подробнее, как вести дневник. Пишите простыми предложениями. Используйте фразы «У меня есть, я чувствую». При желании опишите благодарность или удивление. Кто-то делает записи каждый день, но я рекомендую 3-4 раза в неделю, чтобы не уставать. Мне кажется, это несложно. Начну сегодня». Мне в голову пришла идея. А что, если я буду делать заметки в Инстаграме? Я могу выкладывать фото с хэштегами. Вдруг получится вдохновить других людей и распространить по миру концепт обладания. Саюн с теплой улыбкой. Я чувствовала себя Люком Скайуокером, ощутившим силу. Это был мой последний вечер в Париже. Мы встали, Саюн нежно пожала мне руку, и мы попрощались. Я чувствовала огромную благодарность за то, что она для меня сделала, несмотря на собственное состояние. Я смотрела, как она идет в номер и собиралась отблагодарить ее за все. Вернувшись домой, я начала писать заметки. 8 июня 2016 года. «У меня есть деньги для обеда в тайском ресторане с бывшими коллегами. Я чувствую изобилие. Я могу купить еду другим людям». Я рада, что мои бывшие коллеги нашли меня спустя 8 лет. 10 июня 2016 года. У меня есть деньги, чтобы оплатить заем. Я чувствую себя хорошо, потому что могу вернуть долг. Я не боюсь дней выплат. Я чувствую себя комфортно, когда концентрируюсь на обладании. 13 июня 2016 года. У меня есть деньги, чтобы купить новый дом. Я подписала документы и въезжаю сегодня. Ежемесячная оплата выше, чем раньше, но дом больше. Из него открывается красивый вид. Рядом отличная детская площадка. У меня не было денег на первый взнос, но мне одолжил младший брат. Я чувствую гордость, потому что могу оплачивать жизнь в этом доме. Подписание контракта доказало мою кредитоспособность. Я благодарна брату. «Я чувствую, что я удачлива, что меня любят». 18 июня 2016 года. «У меня есть деньги, но я не купила итальянский деревянный стол в магазине импортной мебели. Была скидка 20%, но я почувствовала красный сигнал и остановилась. Я чувствую, что колебалась, думая о столе. Он мне не подходил». Но моя подруга хвасталась своим итальянским столом в Инстаграме, и я была растеряна. Мне захотелось тоже выложить дорогой стол в своем профиле, но я использовала сигналы. Они сказали мне, что я пожалею о покупке, это не стол моей мечты. 19 июня 2016 года. У меня есть деньги, чтобы покупать отличные вещи. Сегодня я увидела стол из ореха, который искала. Он стоил достаточно дорого, но очень мне понравился. Обладание дало мне зеленый свет. Продавец сделал скидку 400 долларов. Я чувствую, что мне везет. Я получила неожиданную скидку. Да, я потратила много денег, но ни о чем не жалею. Мне нравится думать, что я могу покупать прекрасные вещи. Этот стол сделал меня счастливой. Я представляю, как мы усядемся за него всей семьей. В детстве я любила соединять точки. Помните такую забаву? Я соединяла точки, и у меня получалась рыба, пингвин, слон. Немного похоже на заметки об обладании. Я не обратила внимания, но я соединяла точки. Скоро я получила результат, образ потока. Я увидела, что строю счастливую жизнь для семьи и друзей. Обладание усиливалось и мало-помалу притягивало ко мне средства и удачу. Я научилась считывать его сигналы и перестала тратить деньги попусту. Я перестала покупать на распродажах. Я поняла, чего хочу и стала радоваться тратам. Я перечитывала записи и понимала, что приближаюсь к изобилию. История гуру. Гуру расправляет крылья. В начале нового тысячелетия Саюн решила познать окружающий мир. Она изучила мудрость Восточной Азии, Америки, Европы и Индии, посетила США, Канаду, Францию и Индию, общаясь с мудрецами, обмениваясь хлесткими комментариями, словно на поле боя. Саюн не хранила секретов и приобрела еще больше знаний. Академическими занятиями Саюн не пренебрегала. Она получила степень MBA по администрированию университетов и общественных институтов и изучила принципы управления бизнесом и странами. Саюн также исследовала психологию, социологию, физику и биологию, чтобы постичь логику природы. Ей было чуть за двадцать, но она стала настоящим гуру, познав классические принципы Востока и Запада, современные науки и бесчетное количество реальных историй. Ее все чаще называли гуру для богатых, она расправляла крылья. Говорят, талант всегда узнает гениальность. Саюн встречалась с основателями транснациональных корпораций. Эти старики сразу признавали Союн как равную. Слухи быстро распространялись. К ней приезжало огромное количество богатых людей. В итоге она стала консультировать владельцев и глав большей части из сотни топовых компаний Кореи. А в целом число ее клиентов возросло до тысячи. Она помогала больше 75% корейских инвесторов и магнатов. Позже число клиентов перевалило за 30 тысяч. Все они были богаты. Их истории вошли в копилку анализа «Союн». Ее клиенты восхищались точными советами. Инвесторы хотели понять, когда вкладывать деньги в акции, облигации, ресурсы и недвижимость. Менеджеры спрашивали мнение Союн об управленческих стратегиях, распределении сил и путях выхода из кризиса. Она изучала микро- и макроэкономику, промышленные тенденции, чтобы лучше разбираться в валютах, опциях, а также ситуации с недвижимостью в каждом регионе. Союн смотрела на мир с высоты птичьего полета и могла предложить реалистичный способ добиться цели. Другие мудрецы учили полагаться на волю судьбы или тренировать ум. Ее подход в корне отличался. Гуру предлагала оптимальный способ. Ее клиенты увеличивали состояние в десятки раз, избегали банкротства и никогда не упускали возможности. Саюн познала и общественный успех. В 22 года она стала самым молодым лектором на собрании глав Федерации корейских индустрий и выступала несколько лет подряд. Ее книга про финансы стала бестселлером. Газеты публиковали бесчетное количество интервью с ней. Несмотря на успешную карьеру, мысли гуру были заняты вопросом о смысле жизни. Незадолго до тридцатилетия она начала исследовать эту проблему.